Глава 17. Именем Аберона. У двух высоких скал, подпиравших небо, саранча угодила в ловушку. Прямо из земли выскальзывали копья, преграждая дорогу, а стрелки, расставленные Гарольдом, били навесом, пока хватало стрел. На дороге между горящими факелами в два ряда стояли мечники и копейщики. Все отчаянно трусили, но стояли твердо. Гарольд был хорошим полководцем. Мы положили некроманта прямо на дорогу. Я прижала на вершие посоха крани на его груди и поразилась, какой глубокой оказалась эта дыра. Ведь швея метила в монету. Монета должна была защитить. Так обычно бывает. Медальон или пряжка защищает от пули, от кинжала. Так ведь должно быть! Некромант не подавал признаков жизни. Он снова изменился. Белая кожа все так же плотно обтягивала череп, но лицо сделалось человеческим, хоть и очень изможденным. Пальцы так и остались ненормально длинными, но очистилась кожа и пропали уродливые шишки на месте суставов. И главное, из него по капле вытекала нормальная человеческая кровь, а не жидкость, похожая на мазут. Швия проткнула некроманта как скальпель. Швия! Я вдруг вспомнила, что забыла меч на поле боя, там, где он выпал из моей руки. И у меня в глазах потемнело. С превеликим усилием я заставила себя не раскисать. И без того все было плохо. Правую руку дергала болью, будто ее на части резали. Разумно было бы залечить себе запястье, а потом уже врачевать некроманта. Но очень уж скверно он выглядел. Казалось, еще минута, и отправиться следом за своим войском. Неужели я не в состоянии затянуть такую свежую рану? В нишах у крыльца больше не было скелетов. Валялись обрывки цепей. С какой же силой надо было дернуть, чтобы разорвать стальные кольца? На три ноги висел котелок с потеками каши на закопченных боках. Прогорел костер. Внутри у некроманта все было запутанно и сложно, почти как наизнанке. Кровоточили большие и малые сосуды, но жизненно важных органов швея не задела. Чудом. «Не стрелять без команды!» — кричал за моей спиной Гарольд. Целься выше на два пальца! Пускай!» Лук — ужасное оружие, бесшумное и смертоносное. И если бы нашим врагом была не саранча... Я вздохнула бы с облегчением. Но стрелы кончаются, а саранча казалась бесконечной. Сколько их полегло сегодня? А новые прут и прут. И нет в них страха. Только некромант во главе войска мертвых может напугать их. Максимилиан открыл глаза. Я отшатнулась. Взгляд у него был все еще стеклянный, полубезумный. «Где они?» Разбрелись по могилам. Их больше нет. Он помотал головой. Они близко тянутся. Завод. Они хотят! Они уже ничего не хотят! Вставай! Саранча, атакует твой замок! Или ты больше не король? Он потянулся рукой к едва затянувшейся ране. Слишком длинные нечеловеческие пальцы коснулись обломка монеты и отдернулись. Максимилиан в ужасе уставился на свою руку. потом на золотую цепочку у себя на груди. «Это не я. Я не трогал монету. Я бы не мог». «Знаю, что не ты. Это швея». «Зачем?» «Если бы я знала». С того момента, как швея ткнула Максимилиана в грудь, я вообще не задумывалась о происходящем. Только делала, делала, а земля тряслась под грохотом шагов, И саранча вот-вот снесет ворота. «Макс, вставай! Через пару минут начнется рукопашный!» Быстро темнело. Не то гроза собиралась, не то пыль обложила небо. Не то наступал уже вечер. Залпы лучников с каждым разом были все реже. Иссекали стрелы. Саранча шагала по телам упавших товарищей, и Гарольд уже кричал первому ряду копейщиков, чтобы готовились к бою. «У нас нет надежды», — тихо сказал Максимилиан. «Теперь, когда я струсил и отступил на полдороги...» «Нет времени на болтовню! Можешь опрокинуть эти камни, чтобы завалить ворота? Полностью закрыть проход!» «Это ненадолго!» «Делай!» Он повернулся лицом к воротам, поднял руки. Шевельнул уродливыми пальцами. Два огромных камня, охранявших единственный проход от скал к замку, зашатались, как молочные зубы. Копейщики попятились. Сранча валила, ни на что не обращая внимания. Камни зашатались сильнее. В тучам серой и черной пыли примешались клубы красноватой. Первым рухнул тот, что был пониже. Рухнул и утонул в пылевом облаке. Мгновением позже до нас донесся грохот и хруст. Взревели рога саранчи, запоздало командуя отступления. В это время рухнул второй камень. Раскололся на три части, накрывая всех, до кого мог дотянуться. «Браво!» – прошептала я. Максимилиан опустил руки. Рана на его груди опять открылась. «Я сам!» – он оттолкнул на вершие моего посоха. Наступление саранчи захлебнулось. «Отсюда, с дороги под факелами!» Я не могла рассмотреть, что творится по ту сторону от рухнувших ворот. А взлетать у меня не было ни времени, ни сил. Я села на землю, скрестив ноги, и принялась лечить свое несчастное, изуродованное швею и запястье. Я ли предала меч, забыв его на поле боя? Меч ли предал меня, разбив нашу последнюю надежду? Рога саранчери веле не переставая. Обломки ворот начали подрагивать в такт новому ритму. Все-таки саранчанье войска, не армия в обычном представлении. В ней нет людей. Это как дрожжевая масса, как поток воды во время наводнения или лавы во время извержения. Если ее много, преград не существует. Почему ты не уходишь? Тихо спросил Максимилиан. Куда? В твой мир. Я молчала. Мое запястье онемело, и онемела левая ладонь, сжимающая посох. Зеленый свет навершия, как рентгеновский луч, высвечивал косточки, хрящики, сухожилия. Я в который раз пожалела, что не занималась всерьез анатомией. Не маялась бы теперь, гадая, что с чем соединять. Подбежал Гарольд. Пыли и копоть лежали на его белых волосах. Они все равно переберутся через завал. Стрел больше нет. У тебя есть меч. У меня есть посох. Макс неплохо колдует безо всякого оружия. Лена, это бесполезно. И еще. Я набрала в грудь побольше воздуха. У нас есть имя Аберона. Максимилиан коснулся осколка монеты у себя на груди. Ничего не сказал. И Гарольд промолчал тоже. Они оба стояли рядом и смотрели на меня, и мне вдруг сделалось жарко. Мечников Гарольд поставил по флангам. Копейщиков ближе к центру. А в самом центре строя оказались Максимилиан, Гарольд и я. У нас было в запасе всего несколько минут. Обломки ворот уже шатались. С противоположной стороны лавиной напирала саранча. Я была очень благодарна Гарольду за то, что он ни слова не сказал о гадости и мерзости некромантов. Максимилиану за то, что он молчал, хотя его снова начало трясти. Им обоим, что ни один не посмел больше спросить, почему я не бегу в свой мир. В туче пыли расползался завал. Показались над его верхней кромкой головы в шлемах. Две руки одновременно протянулись над моей головой. «Оживи!» Они сказали это одновременно, даже не глядя друг на друга. У меня искра из глаз посыпались. Захотелось прыгать на месте, чтобы куда-то девать энергию. Я успела подумать. Дуралей некромант, он же сам едва живой. Раненый. А Гарольд... В этот момент саранча прорвала каменную плотину. Неровный строй ее вломился в ворота. Дорога была узкая. Только три многонога плечом к плечу могли на ней поместиться. Только три в одном ряду. А за ними еще три. И еще три. И еще. И так до бесконечности. Многоноги шли на нас, грохоча пластинами. Из сочленений кое-где торчали обломки стрел. Сверху они казались мне похожими на быков и огромных гусениц. Сейчас, стоя прямо перед ними, я поняла, на что это похоже. На танки. Безмозглые шагающие танки. На горбатых спинах, как на башнях, покачивались всадники, совершенно одинаковые. Круглые, чуть приплюснутые головы, вырастающие прямо из широких плеч. Различались они только оружием. У одного была в руках пика, у другого огромный изубренный меч, у третьего булава, утыканная шипами. Я готовила себя к бою, знала, что сейчас идти им навстречу. но колени мои подгибались, и я не могла сделать ни шагу. Гарольд и Максимилиан одновременно двинулись вперед. Я осталась стоять. Гарольд поднял свой меч, Максимилиан скинул руки со скрученными пальцами. Мой посох трясся. Справа и слева уже шагали мечники. Кто-то крикнул «Ура!», но слишком откровенный страх прозвучал в этом крике. Гарольд обернулся к своему войску. В грохоте его не было слышно. Я прочитала по губам. «Именем Аберона». Ощетинились пики, поднялись мечи. Вокруг меня будто железный лес зашептался. «Именем, именем...» «Именем Аберона!» — тонко закричал капитан Лучников. И в ответ ему взревели десятки голосов. Максимилиан присел, как боксер на ринге. С его пальцев сорвались белые хлопья, облепили всадников, послышался рев. Передний многоног поднялся на дыбы, открывая мягкое в мелких пластинках брюхо. Туда вонзились две стрелы. Гарольд уклонился от булавы, просвистевшей возле его уха, и ударил мечом спрыгнувшего с седла всадника. Я увидела, как другой заносит над ним клинок. Струя огня из моего посоха отбросила врага, опрокинула. Задымились костяные доспехи. Наверное, прошло несколько минут. Мне показалось, годы. Мы увязли в янтаре и никогда не выкарабкаемся. Мечники и копейщики Гарольда почти сразу столпились на флангах, бросаясь на прорвавшихся всадников, пятером на одного. Мы остались в центре. Втроем, спина к спине. И взять нас было нелегко, потому что... Три мага лучше, чем один. Именем Аберона. Поднимался страшный ветер. Небо почти прояснилось, пыль ходила смерчами. Одновременно в скалах над дорогой появились люди. В первый миг мне показалось, что это мертвые арбалетчики Максимилиана. Но это были лучники саранчи. Лена, закрой! рявкнул Гарольд. Он увидел их одновременно со мной, а может раньше. Я подняла посох на вершием вверх. Мысленно развернула огромный тент над собой, над Максимилианом и Гарольдом, над всем нашим маленьким войском. Защитный слой растянулся, тоненький, как мыльная пенка, и ветер рвал его, а я силой воли затягивала прорехи, держала, удерживала, в то время как сверху сыпали стрелы. Они отскакивали от красных лоскутков моей защиты и увязали в зеленых, Они не могли пробить ее, но Гаральд с Максимилианом теперь сражались только вдвоем. Поверженные многоногие всадники лежали на дороге мешками и горами. По ним грохотали, не останавливаясь, новые и новые войны саранчи. И ничто не могло их остановить. Я держала защиту, поднявшись на цыпочки. Саранча видела, что я делаю, и теперь мечи и копья метили только в меня. Максимилиан и Гарольд вертелись вокруг, как две лопасти пропеллера. Отбивая, обрубая, сшибая, отталкивая. В ужасе я закрыла глаза и в первый раз подумала. А что будет с моим миром? Что будет с мамой, когда время после долгой паузы потечет, как прежде? Но меня в этом мире уже не окажется. Мне захотелось сказать «отыграйте назад!» Я так не хочу! «Загрузите сохраненную игру! Так нечестно! Я ведь не думала!» «Именем Аберона!» — кричал Гарольд. Максимилиан молчал. «Не знаю, почему. Может быть, боялся, что язык некроманта осквернит имя короля?» Огромный шипастый шар, выпущенный из ручной катапульты, со свистом кинулся мне в лицо. Я видела, как он летит, но не могла уклониться. Гарольд в прыжке сбил шар мечом, потерял равновесие, булава всадника обрушилась ему на спину. Гарольд упал. Максимилиан отшвырнул нападающего, на помощь всаднику пришли сразу двое. Совсем рядом я увидела морду многонога, слепую, ничего не выражающую костяную маску. «Именем Мабирона! Максимилиан все-таки решился вслух назвать имя короля. Его рубашка блестела от крови, опять открылась рана на груди. Я увидела, что он сейчас упадет, и рывком сорвала защиту с нашей армии. к туманной бабище такую защиту, если некроманты и Гаральда сейчас убьют. Молния из моего посоха протрещала в пустоте. Тот, в кого я метила, рывком подался назад, будто его дернули на резинке. Исчезли лучники в скалах. Не знаю, как они нашли тайные Максимилиановы тропки, но теперь они уходили, хотя моей защиты больше не существовало. Оставляя неподвижные тела многоногов и всадников, армия сранчи втягивалась в ворота. Будто кино пустили в обратном направлении. Ревели рога. Я услышала их впервые с начала боя. Казалось, вся сранча, сколько ее было, получила приказ вдруг отступать. «Получили, сволочи! Получили, да?» В ярости я стукнула посохом о землю. В небо вырвался победный луч, будто зеленая спица. Саранчане, обращая внимание, отступала быстро, но в полном порядке. У меня хватило ума не преследовать всадников. Гарольд даже не пытался подняться. Дышал с трудом. У него было сломано несколько ребер и, кажется, шипом задета легкая. Рядом лежал на боку многонок, похожий на опрокинутый танк в стальной броне. И еще валялись какие-то тела. А я все пыталась понять, что случилось. Почему они отступили? Их не могли сдержать ни горы, ни мертвецы, ни колдовство, ни мечи. Так почему же, когда мы были почти что убиты, они вдруг повернули назад? Я никогда прежде не заживляла людям легкие. Это совсем особая ткань. Я почуяла ладонями, как она начала отекать, набухать кровью и перепугалась до одури. Что-то говорил Максимилиан, я не слышала. Я латала сложно переплетенные тоненькие капилляры, будто вышивала в темноте. Дыхание Гарольда выровнялось. Ребра ему я скрепила кое-как, зато обезболила, не жалея сил. Посох нагрелся в моих руках, казалось, плюнь на него зашипит. Вокруг суетились мечники и копейщики. Лучники торопливо собирали стрелы, не решаясь подходить близко к опрокинутым многоногам. «Лена, ты меня слышишь или нет?» «Нет», — призналась я. Максимилиан смотрел на меня с таким страхом, что я опять забеспокоилась. «Что случилось?» «Когда ты ударила посохом, выбила свой луч». «Так что?» «Можешь еще раз так сделать?» «Зачем?» «Ну, я тебя прошу!» Гарольд кряхтя поднялся. Довоевались! Прохрипел, пытаясь изобразить улыбку. «Что в этих плоскомордных Обеденный перерыв?» Максимилиан не сводил с меня требовательного взгляда. Руки его с уродливыми длинными пальцами все еще подрагивали, будто судорожно. Я вспомнила, как он кричал, защищая меня, именем Аберона. Посох стукнула каменную плиту. В вечернее небо, пыльное, ветреное, вырвался лучик зеленого света. Каждый посох отличается особым лучом. По такому лучу узнают владельца. Максимилиан вскрикнул и почти одновременно закричал Гарольд, вытянул руку, указывая на горы. Над их верхушками... Далеко-далеко высветился в небе яркий белый луч. Они ушли, потому что король на троне. Король в своем замке, в своей столице. Максимилиана опять трясло. Обломок монеты прыгал у него на груди. Саранча почуяла это. Аберон? — тихо спросила я. Саранча безмозглая, я теперь точно знаю. Это единое существо, наполовину разумное. Эта тварь чувствует тонкий мир, все, что происходит. Король на троне, не я, настоящий. Вся саранча теперь ломанулась в замок. А Берон вернулся? Я не верила себе. Слова оставались словами. Там ведь нет гарнизона. Гаральд ухватил себя за седые патлы. Десяток стражников, уйма, женщины, канцлер. И вся саранча пойдет теперь на них? У меня кружилась голова. Скажите мне, вы... Аберон вернулся? Гарольд кивком указал на толпу возбужденных, сбившихся в кучу солдат. Выжили почти все. Стражники, ополченцы, бывшие наемники принца Деспота. Даже раненых было немного. Позабыв о битве, они хватали теперь друг друга за рукава, говорили шепотом и почти кричали. До меня доносились обрывки фраз Оберон, король! Да как так могло? А сам-то слышал что-то? Колдовство! Оберон! Надо лететь ли Быстро сказал Гарольд. Что бы там ни было. Я смотрела на горы. Туда, где растаял белый луч. По направлению к замку. Гарольд, если это какая-то ошибка, я просто, ну, не переживу. Полетели. Я медлила. Ты боишься? Я боюсь, что это не он. Лена, саранча валит сейчас прямиком на замок. «Без нас там!» «Летите!» — тихо сказал некромант. «А ты?» — Максимилиан отвел глаза. «Если ты боишься, что это не он, я боюсь, что это он самый и есть, только и всего». Гарольд был как мешок с камнями, привязанный к моим ногам. Его рана давала о себе знать. Он мужественно держался, Но земля притягивала, а у меня не было сил, чтобы тащить такую тяжесть. Наконец мы приземлились у самых гор на равнине, где совсем недавно стояла саранча. Казалось, здесь проехал огромный асфальтовый каток. Невысокие холмы сравнялись с землей, а высокие сделались заметно ниже. Земля была покрыта хрустящим слоем крупного песка, перемолотых костей и щепок. Ни травинки, ни кустика. Только хруст под ногами и дымящиеся горы угля. Кое-где валялись дохлые многоноги. Очень не хотелось оставаться здесь, но Гаральд не мог лететь дальше. Нам было шадей. И что? Пробираться верхом сквозь строй сранчи? Я протянула ладонь над его головой, но он перехватил мою руку. Сейчас не надо. Береги силы, сам справлюсь. Он прикрыл глаза и задышал глубоко. Сосредоточено. Земля под нами дрожала. Саранча перетекала к замку Аберона, но не прежним походным шагом. Это не было беспорядочный топот бегства. Земля содрогалась скорой лихорадочной дрожью, будто саранча неслась во весь опор к хорошо известной цели. Я не сводила глаз с горизонта. Белый луч. Знак Аберона. Я помнила его. Теперь меня раскачивало огромным маятником. Я рвалась туда, в замок, чтобы увидеть Аберона, засмеяться и заплакать от облегчения, сбросить с себя ответственность вместе со всем этим кошмаром. А секунду спустя вдруг начинала сомневаться. «Всего только белый луч! Его можно подделать! Можно вызвать саранчу неслышным приказом, можно играть с нами, как кошка со стайкой храбрых мышей». чтобы королевство умирало медленно, и мы были тому свидетелями. Но кому это надо? Кто на такое способен? Туманное бобище. Я впадала в тоску, заранее зная, что никакого Аберона в замке нет, что это иллюзия и издевательство. А через секунду снова начинала надеяться. И так меня швыряло от радости к страху, от надежды к отчаянию. А секунды текли одна за другой, и земля сотрясалась все тише. Саранча удалялась от нас. «Почему он не полетел с нами?» Гарольд не назвал Максимилиана некромантом, но имени его тоже не произнес. «Не знаю», — соврала я. «Как ты?» Гарольд открыл глаза, хотел еще что-то сказать, но взгляд его метнулся мне за плечо. «Смотри!» Я обернулась, как ужаленная, и успела заметить. Ближайший к нам дохлый многоног пошевелился. Я испугалась, что он сейчас встанет. Выхватила посох, но все вышло наоборот. Костяные пластины брони вдруг треснули, разошлись, из открывшейся щели посыпался песок. Тело многонога осело. Он был похож теперь на рассыхающуюся фигурку. слепленную на берегу с скучающими пляжниками. Броня, потускнев, опадала. Внутри были песок и мелкий щебень. «Это не живые существа», — изменившимся голосом сказал Гарольд. «Это...» «Нам надо было раньше догадаться». «Это что-то другое». «Волшебство?» «Наверное, но не человеческое». Я сжала в ладонях свой посох. Мне очень хотелось попробовать еще раз выпустить в небо зеленый луч и дождаться ответа. Я собралась с духом, нашла среди хрустящего мусора камень, похожий на лоб слона, и ударила в него посохом. Взвился луч. В полутьме наступающего вечера он был очень ярким, теплым, изумрудным, и свет его держался несколько секунд. Зеленый отблеск упал на лицо Гаррельда. Мы с ним смотрели в одну сторону, на горизонт. Минута, другая, третья. Внутри у меня будто размякла пружина. Я поняла, что очень, очень устала. У него могут быть дела поважнее, чем следить за твоими сигналами. Тихо сказал Гарольд. Конечно. Он должен готовить оборону. Ну да. Если он в замке внутри. «Мог и не видеть луча». «Ага». Я села рядом с Гарольдом на острые камни. Между нами и замком войско саранчи. Поредевшее, но все еще смертоносное. Я вспомнила, как слепые морды многоногов надвигались на меня и вздрогнула, чуть не прикусив язык. «Теперь снова придется над ними лететь». Гарольд с трудом поднялся. «Я готов». «Ага». «Вставай, Лена!» «Сейчас!» Он протянул мне руку. Я уцепилась за его большую ладонь в грубой перчатке. Поднялась и вдруг всклипнув, выпустила один за другим сразу два зеленых луча. «Не трать попусту силы!» Мы взлетели неуклюже, как два бегемота. Мы очень медленно набирали высоту, когда над горизонтом, над замком... Полыхнул, как длинная молния, яркий белый луч. Два раза. На западе еще стояла светлая арка, а земля уже потемнела. Тени расползлись, близилась ночь. Саранча на ходу зажгла факелы, каждый размером с небольшой костер. «Выше, Гарольд! Пожалуйста, выше!» Саранча все ускоряла и ускоряла шаг, будто боялась опоздать куда-то. По дороге ей попадались рощи и деревеньки. Попадались и пропадали. Дергали верхушками высоченные стволы, валились, превращались в щепки под множеством ног. Раскатывались по бревнышку дома, крушились крыши. Я очень надеялась, что здесь не осталось ни одного мирного жителя, и даже звери покинули эти леса. Поток саранчи заливал землю, оставляя после себя дым, щебень и перемолотые кости. А впереди вставал замок Аберона и его город, столица королевства. В Поднебесье нас болтало ветром. Для того, чтобы просто поспевать за саранчой, приходилось лететь так быстро, как мы только могли. Гарольд вдруг вытянул руку, показывая что-то впереди и внизу. В темноте едва виднелись башни замка. Поля, луга, рощицы вокруг были обречены. Мне не хотелось думать, что станет с городом, Аланс, Он, конечно, разольется, чтобы потопиться ранчу, но всадники сложат плотину из собственных тел, задушат речку и перейдут по сухому. Я крикнула Гарольду, что надо поторапливаться, и в этот момент нас заметили. Сразу десяток стрел нацелился снизу. Посох у меня в руке затрясся, предупреждая об опасности. «Берегись!» Стрелы проткнули воздух в том месте, где мы только что были. «Выше, Гарольд!» Разумеется, он не сказал «не могу». Он сжал зубы и делал то, что требовалось, но земля притягивала его с каждой секунды сильнее. Тем временем саранча замедлила шаг. «Из-за нас?» «Нет». Просто замок был уже... вот он. Поднят мост и закрыты ворота. Огонь из факелов высвечивал белые стены и витражные окна. И в этом свете замок казался нереальным. Тень, эскиз, будто и не было его. Будто сейчас исчезнет. А саранча растекалась, обходила замок слева и справа, погребая под собой опрокинутые телеги, остатки лагеря, недостроенные укрепления и ближайшие к стене дома. «Оживи!» На лету я промахнулась. Гарольд не получил моей поддержки, зато я сразу же ослабела. «Держись!» Я протянула ему посох. Он ухватился за гладкое дерево и уверенно потащил меня вниз. Сколько я не воображала, что меня притягивает небо, чудо не случилось. Гарольд шел к земле, и я не могла его удержать. Он молча разжал пальцы. «Меня сразу же подбросило вверх, как воздушный шар, с которого скинули балласт». Теперь Гарольд опускался сам, раскинув руки, в последнем усилии ловя равновесие. «Большая, хорошая мишень». Десятки лучников прищурили глаза. «Ну не дождетесь!» Глупо было сшибать одного, двух, да хоть пятерых. Гарольду сейчас хватило бы одной единственной меткой стрелы. Надо было обезоружить сразу всех. Я вдруг вспомнила, как мы с Обороном откапывали засыпанный караван в пустыне, где время течет, как песок. Мой посох плюнул ветром. Стрелы, летящие вверх, сбились с курса и завертелись каруселью. Меня швырнуло назад от отдачей. Я едва успела увидеть, как закружился, потеряв равновесие Гарольд. Неужели в него все-таки попали? Он боролся до последнего. Но время полета истекло. Головы, головы, головы, костяные шлемы, головы. Саранча была, как залитая нефтью булыжная мостовая. И над этой мостовой бессильно парящее тело Гарольда казалось моей собственной тенью. тень удалялась. Навстречу ей поднимались копья и пики. Я поняла, что опоздаю. Как не торопись Гаральд налетит на острия раньше, чем я его подхвачу. А если успею, все равно не сумею помочь. Он слишком тяжелый для меня. И его полет закончен. Я сообразила все это уже падая вниз головой, с дикой скоростью, снижаясь как пикирующий истребитель. Белая тень, Метнулась мне на перерез. Мелькнуло огромное крыло, золотое в свете факелов. А еще через секунду я увидела коня с длинной шеей, со страшной оскаленной мордой. Всадник стоял на стременах. Поперек седла лежал Гарольд. Конь шел на взлет, быстро удаляясь от земли. Казалось, он взбирается по крутому склону. След ему и на перерез сорвалась туча стрел. Казалось, они разумные. Каждая стрела метит в спину всаднику, в бок коню. Я ударила ветром, как реактивный мотор. Смерч завертел стрелы, смешал перья и наконечники. Разбросал. Внизу ревели многоногие, падали лучники. Меня отшвырнуло так, что я потеряла представление, где верх, где низ. Ударил в нос вонючий дым от факела. Совсем близко трещало пламя. Я рванулась прочь от него и верно угадала направление. Вместо вонючего дыма меня захлестнул поток холодного свежего воздуха. Надо мной снова открылось темное небо, и под облаками несся белый конь. Он летел совсем не так красиво, как мне раньше представлялось. Полупрозрачные крылья дергались резко, как у летучей мыши, и не раскрывались до конца. Я видела его круглое белое брюхо. Конь вдруг заложил вираж и понесся прямо на меня. Белая грива развивалась, как облако. блестели зубы и бешено сверкали выпученные глаза. У человека в седле было непривычное, яростное жесткое лицо. Короткая борода стояла дыбом. Низко на лбу сидела корона. Летающий конь замедлил движение, и всадник... протянул мне руку.